Виноват я один. Так, а спирт? Спирт взяла Наталья. все таки у Натальи, Еще вчера же утром ты говорил. Я консультировался с юристом. Что? Спокойно, я его еще по музыкалке знаю. Так вот. Если Наталья знала, что спирт будут пить, и налила по ошибке с дихлоретаном, Она привлекается по 106 статье. Это до трех лет. Неосторожное убийство. А нам с тобой мне ничего. Так, ну, ну, ну, ну, ну, ну, А если я сказал: "Беру спирт для промывки", а сам дал печёнкин, то она к уголовной ответственности вообще не привлекается. А ты до трех лет? А я Я неизвестно. Судить будут, но как еще посмотрят. Он сказал это юридический казус, им такие задачки давали еще в университете по курсу права. Так, лихо придумано. Это не придумано, Глеб. Это все по правде, как есть. Да, лихо придумано. А как что, Андрюша, за меня ты решаешь, а? Как-то не по товарищески это. Ну не все тебе за меня. А потом брал спирт я, давал я. Ну, в конце концов, чья была идея? Ну, мало ли у кого какая идея. Ты согласился? Ладно, оба виноваты, чего там так, что вот, Андрюша, либо оба идем и во всем признаемся, и тогда действительно по правде, либо оба молчим. Ну нельзя тебе идти, Глеб. Почему? Потому. Должен я и все. Слушай, ты прям как Наталья, ей-богу. Она тебя любит. Если с тобой что-нибудь такое. Она же все возьмет на себя. Ты не понимаешь, нет? Вот, даже как. Значит, ради меня она это сделает, а ради тебя не станет. Не знаю. Не надо, Андрюша, не надо. Ты же не Иисус Христос, не мне, не Наталье не нужна твоя искупительная жертва. О, я накурили. Накурили. Ну невозможно с вами сегодня. Глеб Иваныч! Глеб Иваныч, ура! В самом деле изменили скорость. Действительно протяжка. Ну, Ой, такая. Я что вам говорил, а? Вы же гений, Глеб Иваныч. И гений, гений у нас вот. Значит, что же, хлопцы? Летай. Летай! Ура! Здравствуйте. Простите, кто из вас Ермаков? Я Ермаков. Что вы хотели? Можно вас на минуточку? Я следователь Шитиков из прокуратуры. Зайдите, пожалуйста, ко мне на второй этаж минут через 15. Хорошо. Кто это был? Следователь Дай мне сигарету. Ну что ты, светик, ну успокойся. Я же тебе сказал, это сделал я. Виноват я один. Оставь. Что я дурочка? Не знаю тебя, не знаю Ермокова. Ну ладно. Ты что? Понимаешь? У Володи сестра, а отец ее мужа какая-то величина. Я уверена, он может что-то сделать. Не надо. Не надо ничего делать. И успокойся, совершенно он здесь ни при чем. Почему же вы так долго держите? Сейчас придет. Если кто и задержится, так это я. Только вот как с твоей диссертацией быть, а? Все это глупости. Но ну, ничего. Я тобой буду оттуда руководить. Нелепая затея. Ну не скажи. Мог же Генри там писать рассказы, мог. Акибальчич там же разработал реактивный аппарат. А уж мы с тобой как нибудь Все это ерунда. Это диссертация вообще все. Нет, нет, вот это это я не понимаю. У тебя крепкая работа. Ничего не значит, что я тобой руковожу. Да, математическая подготовка у тебя действительно оставляет желать лучшего, но основная суть это твое. Это твое. Никому это не нужно? Света Ну прости. Тогда я